13. -е. Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитична или Евдоксия Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города. Известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей над криво прибитую визитную карточкой виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в Чепце.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 и кружевную косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархутную шубку, на пожелтелом горностаевом меху промолвила. — Здравствуйте, Виктор! — и пожала Ситникову в руку. — Базаров, Кирсанов! — проговорил он отрывисто, подражая Базарову. — Здравствуйте, просим! — отвечала Кукшина, и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми серотливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила. — Я вас знаю! — и пожала ему руку тоже.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 Сигарку, сигаркой! подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху. А дайте к нам позавтракать. Мы голодны, ужасно, довелите нам воздвигнуть бутылочку шампанского. Сибарит! промолвила ее Доксия и засмеялась. Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами. Не правда ли, базар? Он сибарит. Я люблю. Комфорт жизни, произнес с важностью Ситников. Это не мешает мне быть либералом.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 «По моей, по моей!» — пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся. «Есть здесь хорошенькие женщины?» — спросил Базаров, допивая третью рюмку. «Есть?» — отвечал Евдокия. «Да все они такие пустые. Например, Мономии Одинцова. недурно Шаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы возрения, никакой ширины, ничего этого. Всю систему воспитания надо бы напеременить».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 Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. далай авторитеты. Закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал. Но сам Маколей! начала была кукшина. Далай Маколея! загремел Ситников. Вы заступаете из-за этих бобенок? Не за бобенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови. Далой!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 — А вот вы упомянули об Одинцовой, так, кажется, вы ее назвали. Кто это, барыня? — Прелесть, прелесть! — запищал Сидников. — Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще недовольно развита, ей бы надо с нашей Евдоксией поближе познакомиться. — Пью! Ваше здоровье, Евдоксия, чокнитесь. — Эток, эток, этинь-тинь-тинь, эток, эток, этинь-тинь-тинь. — Виктор Вашалун. Завтрак продолжался долго.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 — А это заведение твоего отца тоже нравственное явление, — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили. Сетников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.